Глава 27. 19 февраля. Белас. Непонятно где. «Ну, чё там?» — прокричал Туман, стоя на лестнице и сразу двумя фонарями освещая гараж. Плюс еще трое ребят стояли точно так же светили фонарями на заваленную различным барахлом метлу. Второй крепко приложила к аппарали багги. Машины тут растяжками к полу не крепили, просто не думали, что Белас может так накрениться. Это не корабль, который плывет в шторм, и внутри все туда-сюда. Да сейчас, прокричал откуда-то из-под метлы Крот, почти добрались. Чоп, вытащи вот этот ящик и вот этот. Два камня достали через полчаса и приступили к разбору завалов в гараже. В общем, каждый занялся своим. В общем, каждый занялся своим заданием. Кто-то пошел в лес за дровами, надев теплую одежду и обувь, которые предусмотрительно всегда возили с собой. Кто-то ремонтировал оборудование, кто-то готовил. В общем, все занимались делом. Еще через полтора часа Туман и Грач и еще несколько бойцов привезли из леса кучу дров на свеже сделанном плато из поваленных деревьев. Благо различного инструмента, включая бензопилы, молотки, гвозди, веревки, в машине тоже хватало. К этому времени Винт, казак и Рыжий успели сварить одну буржуйку и трубу вытяжки вытащить наружу. Буржуйку сразу запалили на втором этаже, как и два костра снаружи около опорели. Рыжий оказался прав. Снега позади машин оказалось очень много. Белас, как бульдозер, своей задней частью сдвинул кучу снега и земли перед собой. Вот сейчас Апарель и откапывали. Еще через пару часов был готов поздний обед или, если угодно, ранний ужин. Также к этому времени было сварено еще две буржуйки, и в них тоже разожгли огонь. Второй этаж постарались максимально утеплить, закрыв и заложив тряпками различные щели и бойницы. И три буржуйки достаточно хорошо прогрели второй этаж. «Теперь жить можно», — довольно произнес Леший, усаживаясь в раскладной стул с тарелкой дымящейся каши в руках. Бойцы распределились кто где. Кто-то также сидел в раскладном стуле, кто-то полулежал в гамаке. Благо, площадь второго этажа Белаза, где как раз были жилые помещения, с лихвой позволяла разместиться и большему количеству народа. «Крот, что там с метлой?» — спросил Туман, протягивая стоящему на раздаче паштету свою тарелку. «Одно раздавило», — хмыкнул Крот. «Корпус хана Винт и движок целые. Вторая более-менее. Уже начали разбирать. Думаю, завтра вытащим наружу и соберем вновь». «Вы камни-то с плота, на котором дрова привезли, сняли?» «Конечно. Плот на улице, камни внутри». Также запустили оба дизель-генератора и внутри машины, и вокруг нее горело освещение. Тем временем на улице поднялась настоящая метель. Некоторые из ребят периодически подходили и смотрели в ту или иную, оставленную специально для наблюдения, смотровую щель на разыгравшуюся погоду. 20 февраля. К утру непогода стихла, но снегу навалило очень много. Им занесло все тропинки, которые вчера натоптали вокруг машины. Со стороны бела казался этаким большим железным ящиком, вросшим в снег. С утра снова с трудом открыли занесенные за ночь двери и приступили к расчистке других. Погода установилась ясная, безветренная, морозец около десяти градусов. Красота-то какая! Не удержавшись, произнес грач, выбравшись на крышу Белазы, осматривая окрестности. Тихо все? спросил он у Митяя, который в этот момент дежурил на крыше и обозревал в мощную оптику окрестности. Да, животные только бегают. Видел олени, волков. Еще какие-то типа зубров пробежали. Завалить бы кого? «Сейчас метлу пацаны соберут, можно будет и завалить», — хмыкнул грач. «По такому снегу тушу переть сложновато, и отталкиваться палками по снегу тоже тяжело. Мы вон вчера из леса запарились лететь сюда. Шестами отталкиваемся, а они проваливаются больше, чем на метр. Как по воде грести не получается. Ты тут не мёрзнешь хоть?» не одежда тёплая», — хлопнул себя по куртке мятяй да и меняемся мы с пацанами че тут сиди и сиди смотри в оптику ну хорошо пойду вниз снег покидаю позади белаза раздавались радостные крики шутки ребят они снова начали откидывать снег от аппарели. плюс расчищали другие двери особенно с левой стороны и я вообще за ночь занесло практически до второго этажа у нас гости через два часа доложил колючий который в этот момент находился на дежурстве на крыше «Катер на воздушной подушке, позади две машины на больших колесах с какими-то прицепами». «Чего?» — обалдело переспросил Туман, отрываясь от расчистки снега и втыкая в снег лопату. «Иду к тебе». Дернув с собой Грача, тот был без наушника, они бегом побежали на крышу Белаза. Там к Колючим уже присоединился Митяй. Вон оба лежат на постеленных туристических ковриках и смотрят в прицелы своих бареттов. «Расстояние — 1640 метров», — доложил Колючий. Катеры и машины остановились, смотрят на нас. Вижу людей и, кажется, рейдеров». «Рейдеров?» — еще больше обалдели грачи туман. «Да, таких же, как наш малыш», — подтвердил Митяй. «И это не катер на воздушной подушке. Это такая же машина, как и наша метла». Тут отцы командира обалдели еще больше. И, взяв каждой помощной подзорной трубе, стали рассматривать явившихся гостей. В оптику туман увидел и катер, и две машины. Катер как катер... Только он действительно висел над снегом. Позади огромный винт, чуть сбоку две большие тачки по шесть колёс у каждой. Позади большие прицепы на таких же больших колесах. Вся техника выкрашена в белый цвет. На крыше машин стояли хорошо одетые вооруженные люди и точно так же смотрели в бинокль на Белас. А вон и рейдеры. Да, действительно, трое, такие же, как и их малыш. «Двенадцать человек и четыре рейдера», — доложился колючий. «И кажется, еще в машинах несколько. Все вооружены». «Что в прицепах и чего они там делают?» — спросил Грач. Неожиданно все эти люди-рейдеры погрузились в машины, тронулись с места. Сначала одна, затем вторая машина. Тут же все с крыши белазу увидели, как закрутился винт на катере и поднял кучу снега. Катер с легкостью крутанулся на месте, и снежная пыль полностью скрыла машины с прицепами. Уходит? — как-то немного разочарованно произнес Туман. «И нам их догнать не на чем. «Походу, мы их спугнули», — добавил Грач, — только непонятно почему. Через пару минут машины и катера исчезли в лесу. «Значит, есть жизнь на Марсе», — улыбнулся Колючий, поднимаясь с коврика. «Не одним и тут, уже хорошо». Техника у них точно хорошая, сказал Туман. «Машины эти на больших колесах, низкого давления, чтобы по снегу передвигаться. Метла, опять же, как у нас. Оружие незнакомое вроде, но автоматы, винтовки я точно разглядел. И одеты они хорошо. Явно тут цивилизация и их технические возможности не в зачаточном состоянии». «Пулеметы на крыше машин видели?» — спросил Митяй. «Видели», — кивнул Грач. «Куда же мы попали? Если они тут такие вооруженные, передвигаются, значит, что? Значит, тут тоже идет война. Тут же, млять, Это оружие все явно нет для защиты от диких животных». «Будем разбираться», — ответил Туман. «Нам нужно как можно быстрее запустить свою метлу и отправиться на разведку». «Че тут у вас?» — на крышу выбрались тучи, нямы еще несколько ребят. «Местные появились», — пояснил Туман. Две машины на колесах низкого давления, и катер как метла у нас. — И где они? — спросил Няма. «Свалили — Свалили, — хихикнул колючий. Нас испугались. — Мужики в лесу движения, — внезапно сказал Митяй, продолжая лежать на коврике и смотреть прицел винтовки. Один в маскировочном калате пробрался и спрятался за дерево на опушке. Расстояние 1780 метров, — добавил он спустя несколько секунд. — Они же? — спросил Туман. — Без понятия, но у него в руках бинокль. Едва митя это сказал, как где-то в лесу громыхнул выстрел из пушки. Спустя несколько секунд перед Белазом метрах в двухстах взорвался снаряд. Мужики как стояли, так и рухнули все на крышу. Колючий тут же плюхнулся за свою, так и стоявшую на сошках винтовку. «Это корректировщик!» — мать его! — крикнул туман. «Пристрелочный! Митяй, вали его! Грач за пушку быстро! Колючий! Корректируй грача!» Сам он встал на колено и стал смотреть на лес в бинокль. «В укрытие все!» — заорал Няма с крыши тем, кто находился внизу. Ребята сначала обалдели от взрыва снаряда, а затем побросав лопаты, кинулись внутрь белаза. Бах! Снова ветер донес выстрел из пушки. Второй снаряд взорвался уже практически около самого белаза. Ну сейчас я вам устрою. Уже сидя в башне, глядя в окуляр прицела, крутя ручки пушки, шипел грач: Колючее направление дай!" Это там уже крикнул в рацию. Бах! Митяй выстрелил из баретта по корректировщику. Естественно, с такого расстояния не попал, но корректировщика напугал. Тот, как подкошенный, рухнул в снег и перекатился в сторону на пару метров. Тяжелая пуля попала в небольшое деревце слева от корректировщика. Ствол тут же треснул, посыпались щепки, и сверху светок посыпался снег. «Грач, попаданий видишь?» «Да». «Левее тридцать, вали его, их пушку не вижу». «Бах!» — еще один выстрел Митяя. Снова мимо. «Сидит, падла!» — злоб произнес Митяй, дергая затвор. Еще один выстрел из леса. На этот раз снаряд попал точно в закрытую апарель. Раздались крики, до находившихся на крыше дошла ударная волна. Все разом пригнулись и крепко выругались. Но ну, опорель была достаточно крепкой и толстой, и снаряд не смог ее пробить. «Выстрел!» — зарал грач. «Бах!» — выстрел с пушки Белаза больно шибанул по ушам всем тем, кто находился на крыше, и спустя несколько секунд снаряд взорвался в лесу. «Есть попадание!» — спокойно доложил колючий. «Корректировщик готов?» Свой прицел он видел, как взрыв снаряда взметнул десятки килограмм снега вместе с парочкой кустов и одним деревом, и уже в воздухе снег окрасился красным. Пушка из леса больше не стреляла. Видимо, поняли, что без корректировщика стрелять проблематично, либо снаряды экономят. Несколько минут и туман, и оба снайпера наблюдали за лесом. Труп корректировщика так и лежал на снегу. И его было очень хорошо видно. Все вокруг в радиусе трех метров было окрашено в красный цвет. Но «Ну, где же вы, падлы?» — шипел туман, смотря в бинокль. «Повреждений нет, все нормально», — доложил прибежавший грач. «Мелковат у них калибр. Скорее всего, пушку на одном из прицепов везли. Отъехали в лес, установили, послали корректировщика и открыли огонь». Со словами грача согласились все. «Чё тут у вас?» На крышу с оружием выбрались еще несколько ребят. В двух словах грач быстро объяснил им, что произошло. «Нету никого, чисто», — спустя еще пять минут сказал колючий. Походу, ушли, труп так и валяется, за ним они не пойдут. Скорее всего, поняли, что у нас есть дальнобойные снайперские винтовки. его он лихо дерево снес. «Кто же вы такие?» — сам у себя спросил Туман. Прошел час. Движений в лесу так больше и не было. Зато ветер донес до белазов рев двигателя метлы. И все решили, что эти любители полить из пушки почем зря убрались в свояси. Разорванное тело корректировщика так и осталось лежать на своем месте. За ним никто не пришел. «Мужики, у нас опять гости!» Взорвалась рация голосом Колючего. Большинство в этот момент были на втором этаже и ели, обсуждали произошедшее. Крот, Чуб и еще несколько ребят уже частично через другие двери вытащили разобранный корпус метлы на улицу, и там его собирали. «Тревога! Всем в ружье!» — тут же отдал команду на общей волне Туман. После обстрела по его команде все вооружились и были с рациями. Сам же Туман снова побежал на крышу. «Где они?» — тут же прокричал Туман, едва выбежав на крышу. Грач уже сидел в башне пушки, он ее ствол туда-сюда ходит. «Слева две почти такие же машины и две метлы», — доложился Колючий. «Слева?» — удивленно переспросил Туман и стал смотреть в указанном направлении в бинокль. Эти две машины и два катер выехали совершенно с другой стороны. Если та техника появилась из леса справа, то эти выехали из одной из гор слева. Две шестиколесные машины на таких же колесах низкого давления. Только их кузова немного отличались от виденных ребятами ранее. Два катера, один большой с одним винтом, второй побольше, и у него сзади на корме было два винта. Вся эта кавалькада выехала из-за горы и остановилась. Тут же из техники стали выбираться пассажиры и рассматривать в бинокли Белас. — Это другие, — резюмировал Колючий. — Одеты по-другому, и тачки другие. Тоже люди и рейдеры. — Твою мать! — сплюнул Туман. — Кого еще сюда принесло? «Может, вмазать по ним?» — последовал вопрос грача. «Они у меня на прицеле. Пока отставить. Посмотрим на их действия». И тут меньший метла тронул с места и двинулась по направлению к Белазу. «Походу, к нам едут», — тут же сказал Митя. «Вернее, летят». Катер действительно летел над снегом, поднимая за собой шлейф из снега. Работа его двигателя была все лучше и лучше слышна. «Хорошо идет, хмыкнул Колючий, не удержавшись от комментария. Катер действительно летел над снегом с хорошей скоростью. Не долетая до Белаза метров пятьдесят, водитель сбавил обороты и дальше подлетал уже на маленькой скорости. На ходу на нос из кабины выбрался человек, один, без оружия, и, улыбаясь, помахал руками, словно приветствуя тех, кто рассматривал его из Белаза и показывая, что у него нет оружия. Подлетев метров на тридцать к машине, катер остановился, только была слышна работа его двигателя на холостых оборотах. Сам же корпус так и висел над снегом на высоте около метра. «Приветствую вас!» Громко крикнул этот мужик на чистом русском языке, задрав голову. Туман хорошо его разглядел. Унты, теплые штаны, куртка, частично обшитая мехом, на голове шапка на поясе кобура, с торчащей из нее рукояткой пистолета. Сквозь лобовое стекло виднелся водитель, и рядом с ним еще один человек. Сам катер внешне кардинально отличался от их метлы. Кузов больше и массивнее, есть небольшие поручни по бокам, как на обычной лодке, Сзади винт в кожухе из сетки в пару метров. Салон герметичный, человек шесть-семь туда точно поместится. Этот туман отметил машинально. Выкрашен в белый цвет, впереди, где сейчас стоит этот улыбающийся мужик. Крепление для какого-то оружия, скорее всего, для пулемета. И люк вон есть. Можно стрелять, высунувшись из переднего люка. И бронищиток откидывающийся. Крыша тоже люк, там турель, но оружия на ней нет. «Поговори, мужики!» — снова весело крикнул гость. «Сейчас спущусь!» — прокричал ему в ответ Туман. Отжал тангет рации и сказал в микрофон. «Грач со мной! Посади кого-нибудь за пушку, всем остальным внимание, особенно по сторонам смотрите. А то этот на метле нам зубы заговаривает, на другие в этот момент сзади подберутся. Если что, валите их всех сразу. Мы с Грачом в десятки метров около метлы будем, упадем в снег, нас прикрыть не забудьте». «Туман!» — потихоньку позвал его Митяй. «У этого катера свежие пулевые на морде». «Видел!» — сквозь зубы ответил тот. Развернувшись, он направился к лестнице, ведущей внутрь машины. Меньше чем через минуту туман и грач вышли наружу, со стороны, где остановился катер. Этот мужик уже спрыгнул с него и дожидался их, покуривая, облокотившись плечом на корпус метлы. Оба командира подошли и остановились в метрах в восьми от катера и мужика. Его пассажиры так и сидели внутри, не высовывались. «Ну, здрасте!» — бухнул туман. «Привет!» — ухмыльнулся грач. «Это корабль такой?» Снова улыбнувшись, спросил мужик, взмахнув руками на Белас. «Ага, сухопутный», — ответил Туман. «Большой, железный», — с уважением протянул мужик. Вооружил неплохо. Вон у вас даже пушка наверху есть. Я таких никогда не видел. Откуда вы и кто такие?» «Может быть, представишься для начала?» — спросил Туман. «Чарис меня зовут?» — тут же ответил мужик, снова улыбнувшись. «Туман», — ткнул он себя в грудь пальцем. «Грач», — палец показал на соседа. «Чё хотел?» Да в принципе узнать, кто вы такие, пожал плечами этот Чарис. Мы тут, неподалеку были, выстрелы слышали, из пушек, решили посмотреть, что тут происходит. Приехали, а тот ваш корабль сухопутный, он снова хихикнул и посмотрел на Белас. Вы стреляли или по вам? По нам и мы, спокойно ответил туман, какие-то уроды на почти что таких же машинах, как у вас, так же, как и вы, выехали из леса, посмотрели, потом уехали в лес и начали по нам шмалять из пушки. — Вон там в лесу их корректировщик был, — показал рукой грач. — Мы его грохнули. Ваши? — Нет, не наши. Мужик тут же перестал улыбаться и сморщился, как от зубной боли. — есть тут у нас лесные жители. Житья от них нет. — Житья где? — тут же спросил Туман. — Походу, вы точно не местные. Снова начал улыбаться Чаррис. — Откуда вы тут взялись? Ваша машина сюда сама бы в жизни не проехала. Тяжелый очень, и, насколько я успел увидеть, передние колеса немного сломались. — Наблюдательный какой. мыкнул грач. «Ага, иначе бы уже давно в снегу кто-нибудь лежал мертвый. Судя по вашему катеру, ты не всегда наблюдательный». Туман кивнул на катер, на морде которого чётливо виднелись полевые отметины. «Ага». Мужик обернулся, кивнул и повернулся к ним назад. «Как раз эти лесные жители нас обстреляли. Сколько их было? На чем именно они были?» Он вмиг стал серьезным. В этот момент Туману да и грачу не понравилось то, как он начал задавать эти вопросы. «А тебе какой интерес?» — спокойно спросил Туман. «А мы те, кто решаем с ним проблемы?» Сложив руки на груди, ответил Чарис. «По крайней мере, пытаемся. Вы мне так и не ответили. Кто вы такие и откуда тут взялись на этой машине?» «Ну, если мы тебе скажем, что провалились из другого мира, ты и нам поверишь?» Ответ мужика затянулся на десяток секунд. Он еще раз внимательно посмотрел на Тумана с грачом, на Белас, на снег вокруг и неожиданно ответил. «Поверю». «О, как!» — удивились оба. «Ага». «Вы военные. Машина у вас вся побита, значит, тоже воюете. И, судя по этому», — он хлопнул рукой по борту своего катера, — «вас не удивило, как он висит над землей. Значит, уже видели такие? Из другого мира, говорите», — он хмыкнул. «Тут что, у вас частенько бывают представители из других миров?» Немало удивившись, его ответу спросил грач. «Бывают. Особенно звери. Быстрые, опасные. как тя рвут все подряд. Видели таких?» «Видели?» — спокойно ответил Туман. «Чем немало удивил Чариса. И даже бились с ними. Как видишь, мы живы». «Сильно!» — снова с уважением кивнул Чарис. «Расскажешь, где мы оказались?» — спросил Туман. «Может, внутри поговорим?» — он кивнул на Белас. «На улице холодновато. Как видите, я без оружия». А Он развел руки в стороны. «Ну, кроме что разве этого?» — хлопнул себя по кобуре с пистолетом. «А вас там наверняка с десяток точно есть». Туман, ещё когда они сюда спускались, сразу сказал Грачу, что кто-нибудь из этих гостей сто захочет оказаться внутри машины, чтобы по возможности посмотреть, что и как там внутри, и хотя бы примерно понять, сколько их человек. все таки что ни говори, но их Белас был лакомым куском. Тут дураком быть не надо, чтобы понимать, что внутри машины может быть много полезных и нужных вещей — одежды, оружия и боеприпасов. Ведь весь внешний вид машины говорил, что она военного предназначения. И вот сейчас предположение Тумана подтвердилось. Этот Чарис не зря так рассматривал Белас вблизи. Срисовал он и бойницы, и торчащие стволы пулеметов и синиток. Туман запретил всем высовывать нос из машины. Да в свои бинокли они видели спиток человек на крыше, остальные либо внутри, либо снаружи. Вот пусть и думает, сколько их. Но не нравится он Туману, и все. Вся чуйка Тумана вопила о том, что этот мужик, скорее всего, командир или главарь какой-нибудь банды, совсем не тот добряк, за которого пытается себя выдать. Слишком большой опыт с такими личностями был у Тумана за его жизнь. «Мы закаленные, улыбнулся Туман, ответив. «Ну, хорошо», — усмехнулся тот, поняв, что внутрь машины его не пустят. Ухмыльнулся так недобро, но старался виду не подать. Зато это не ускользнуло от Тумана, и он понял, что поступает правильно. «Но чайком-то хоть угостите», — не унимался Чарис. Отжал Тенгетку, рации произнес. «Три чая сюда и печеньки какие». «Вот это сервис», — хихикнул мужик. «Осталось женский пол только пригласить. Или у вас есть они там?» Он кивнул на Белас. «Нету», — совершенно серьезно ответил Туман. «Ну ладно, нет, так нет». Театрально развел руки в стороны Чарис. «Я просто спросил». «Так где мы?» — напомнил свой вопрос Туман. «Вы в квадрате А4. За этим квадратом, как и еще за несколькими, несу ответственность я и мои люди». Он махнул рукой себе за спину. «Туда, где осталась остальная его техника. Мы так называемая военной полиции. Несем дежурство, решаем проблемы с лесными жителями. Бывает, просто охотимся. Зверей тут много, а свеженького мяса хочется». Туман стоял и слушал этого командира с удовольствием, отмечая для себя, что тот частенько использует в своей речи знакомые им слова. Что тоже не могло не радовать, меньше языкового барьера будет. «А в 20 километрах отсюда есть город. Называется он Балс. Мы как раз оттуда. Дальше есть еще парочка городов. Деревни есть, какие-то заброшенные, какие-то нет». -А почему заброшенные? тут же спросил грач. Звери эти вынудили всех уйти, и лесные эти жители покоя не давали. Ясно. Ну, это если вкратце, продолжил шериф. Туман тут же так окрестил его про себя. У вас-то какие планы на дальше? Так и будете тут сидеть? Лесные вам все равно житья не дадут, а ваша машина отсюда уж точно никуда не уедет, никогда. Есть у вас техника-то, ну, чтобы выбраться отсюда. Можете с нами поехать? он кивнул головой в бок, намекая на их транспорт. Приедем в город, заселитесь, узнаете, что к чему. Я вас познакомлю со своими руководителями. Думаю, таким крутым парням, как вы, всегда найдется работа по их профилю. «Кататься по лесам и гонять этих ваших лесных?» — улыбнулся Туман. «У нас за это хорошо платят. В городе у нас есть все для комфортной и сытой жизни. Могу, конечно, дать вам направление. Добирайтесь сами, если сможете, конечно. Тут и зверюшки бегают, и лесные, и дорогу вы не знаете». «Пугаешь?» — спросил грач. «Нет, предупреждаю». Проехать 20 километров по направлению, зимой, по глубокому снегу. Но это не каждому под силу. Сами видите горы и лес кругом. Дольше кататься будете». Из Белаза вышел Няма с чайником и кружками. Следом за ним шел Клёпа с пакетом, в котором были печенье, и уже разложенный стол. Клёпа поставил стол около тумана с грачом. Няма плюхнул на него кружки, чайник, печенье, и, развернувшись, они снова ушли внутрь машины. «Угощайся», — кивнул на кружке туман, по которым грач уже разливал чай. Мы на пару слов.